Глава одиннадцатая. «Нашествие». «Ведьмы Галя, вставай! Караул!» Я с трудом оторвала от подушки голову, которую, кажется, туда только опустила. Что еще стряслось? Опять гоблины? Пусть и забирают, что хотят, в том числе и песклявая пугла. Я сплю. «Галя!» — забарабанила в дверь Мартин. «Вам надо это видеть!» Я нехотя сползла с кровати, понимая, что то, что мне хотят показать, лучше, наоборот, не видеть, ведь точно ничего хорошего. Вряд ли мои тыквы вымахали за ночь так, что из них можно делать карету для Золушки. Натянув вчерашнюю одежду, я вышла из комнатки, чувствуя себя медведем после зимней спячки, и двигалась так же, пошатываясь. Зоран уже ушел, зато осталась расстеленная постель, чего обычно он себе не позволял, сразу убирая все за собой. А тут, значит, было не до того. Плохое предчувствие окрепло и переросло в твердую уверенность. Левая ягодица снова усиленно зачесалась, и я не отказала себе в удовольствии пошкрябать ее через джинсы. Зачесалась только сильнее. Точно не к добру. Зоран стоял возле крыльца и удостоил меня лишь короткого кивка вместо нормального приветствия. Чернокнижник желать доброго утра не стал, Какое же оно доброе, когда мой огород буквально кишмя кишит нечистью. «Вашу ж...» — выругалась я, не зная, за что хвататься в первую очередь. За сердце, за голову или за лопату. «Мои тыквы!» Я бросилась к ним, части нечисти перепрыгивая, часть распинывая с пути. Лопаты под рукой не имелась, но я готова рвать всех голыми руками на британский флаг. На тыквенном поле стайка вредителей, отдаленно похожих на разноцветных муравьёв-переростков, кинулась в рассыпную, открывая взору совсем безрадостную картину. Мои тыквы обглодали. Не полностью, но гады успели не съесть, так понадкусывать все листочки, да и ботву укоротить вдвое. Ну что за напасть? Маги уже пытались не то поймать, не то прогнать нечисть, крикнув мне никого не трогать и стоять смирно. Разнообразные тварежки не желали убираться с огорода. Тогда то Зоран и предложил позвать гоблинов, маленьких юрких существ, в которых не жалко, как он выразился. Мне в этой ситуации было жалко исключительно себя, тыквы и остальной урожай, именно в такой последовательности, так что я согласилась, хуже, уже не будет точно. Но тыкв на всякий случай отходить не стало, только за лопатой избегала, чтобы отгонять всех, кто покусится на останки ботвы. Вдруг ей еще удастся реанимировать. К нашей охоте присоединился ийциклоп, привыкший по утрам гулять по лесам в компании магов и очень удивившийся, что сегодня про него забыли. Гаф радостно носился по огороду, скорее топчая и ломая, чем оказывая реальную помощь, да и от ягра толку было немногим больше. Зато гоблины оказались реально полезны в хозяйстве и в рабстве у страшной ведьмы. Вот кто, вооружившись примитивными копьями, расправлялся с нечистью на раз. Впрочем, неудивительно, ведь гоблины по размеру как раз чуть больше нечисти. Им легко ее заметить на уровне своего роста. Я беспомощно наблюдала затворящейся вакханалией, но не представляла, что с ней делать и как восстанавливать после всего этого огород. «Не понимаю», — остановился возле меня запыхавшийся и раскрасневшийся Мартин. «Ладно, общая защита исчезла и запугала». Пугало возмущённо заголосил со своего шеста, что не виноват. Но магистр накладывал еще и свою, даже она не сработала. «Она работала», — теперь уже отозвался задетый Зоран. «Мне пришлось её сейчас снять с забора, иначе не получалось выгнать пришельцев, но она ставилась на отпугивание и почему-то не сработала с внешней стороны. Тем более странно, почему их сразу не остановила защита?» недоумевал парень. У меня и подавно мысли не было. Они уходить не спешат, — пропыхтел ягар, орудая дубиной, как намазано им здесь. И тут я вспомнила. «Мартин, посторожи тыквы», — приказала магу, «никого к ним не подпускай, в том числе и Гава». В кармане моей куртки лежал странный шарик, сил на изучение которого у меня вчера не осталось, и я решила отложить этот вопрос. «Ну что, Галя, молодец, отложила». Шарик лежал в кармане куртки, куда я его вчера и сунула, только по ощущениям еще более горячий, а в руке больно держать. Я вынесла его за ниточку, а зорона, Зорана, притаившегося в помидорах. Само собой, Мартин был бы не Мартин, если бы не бросил свой пост и тоже не подбежал смотреть, что там у меня. Даже Ягор с Гавом заинтересовались. Правда, Гав понюхал, фыркнул и унёсся дальше распугивать нечисти гоблинов. Мы же остались, склонившись над шариком, едва не стукаясь головами. Ты откуда это взяла? После непродолжительного молчания спросил Зоран тоном полицейского, нашедшего при обыске у подозреваемого неоспоримые вещественные доказательства. Сняла светки недалеко от того места, где мы нашли девушку. Маг нехорошо посмотрел на меня, но к его чести все свои мысли оставил при себе. Магистр, что это такое? — зачарованно спросил Марти. Шарик вращался вокруг своей оси на ниточке, производя настоящий гипнотический эффект. Странный орнамент на нем сливался в единую линию. — Пшел отсюда! — гаркнул Ягор, нападав сунувшейся было к нам нечисти дубиной. — Оборзели в конец, совсем меня не боятся. — Потому и не боятся, — задумчиво произнес чернокнижник. Это монокон для нечисти, он их притягивает с такой силой, что даже моя защита не стала преградой. К тому же на такое нашествие тварей я ее и не рассчитывал. Значит, надо его того, — решил циклоп и протянул к шару свою ручищу. Нет, — зорон убрал шар подальше, — надо с его помощью выманить нечисть от Гали, а потом вернуть на место. — Чтобы она и дальше там кучковалась, — возмутился Ягор. — Чтобы удерживать ее в лесу, — спокойно пояснил маг мы еще думали почему нечисти не выходит к людям хотя уже запланила все леса в округе вот и ответ он подбросил шарик в руке но быстро перехватил обратно за нитку слишком горячо им можно смело в печеную картошку играть сто процентов реалистичности и полный спектр ощущений значит теперь мы знаем причину нашествия нечисти оживился мартин нет мы знаем только как ее подманили а кто и для чего еще предстоит выяснить — спустил его с небес на землю чернокнижник. все Всё-таки 80 лет жизненного опыта не пропьешь. Поэтому я отнесу артефакты на место, поставлю следящие заклинание и буду ждать, когда и кто их потревожит. Наверняка тот маг время от времени возвращается в лес. Артефакты нужно поддерживать в рабочем состоянии, да и нечисть ему для чего-то нужна. — У меня два вопроса. Как в школе подняла я руку, опередив остальных? — Первый. «Для чего кому-то могла понадобиться нечисть, а второй? Почему это ты идешь один? Ты же даже не знаешь, откуда я сняла шарик». «Можно подумать, ты запомнила ту самую ветку», — фыркнул Зоран. «Примерное место я помню, а точно я найду по остаточным эманациям магии». «Магистр, я тоже хочу с вами», — вызвался Мартин. «Нет, там слишком опасно», — категорично ответил чернокнижник. Я планирую выследить ту тварь, пока она не выследила нас или кого-то из деревенских. Уверен, девушка неспроста оказалась в том месте». «Зоран, мне кажется, это и правда очень опасно», — забеспокоилась я. «Галя, я чернокнижник. Борьба с нечистью — моя основная магическая специализация», — насмешливо пояснил Зоран и чуть серьезнее добавил. «Но мне приятно, что ты обо мне беспокоишься». «Я не беспокоюсь». Подал голос Ягор, поигрывая дубинкой. «Но с тобой пойду. Это и мои леса. Надо разобраться, кто в них шкодит». С ним Макс спорить не стал. Выдвинулись почти сразу. Циклоп позвал пса, который не хотел уходить с моего огорода, где было куда веселее. А Мартин, наоборот, с удовольствием бы пошел, но его как раз оставили долавливать нечисть и присматривать за гоблинами. Нечисть вроде выловили. Гоблины, с опаской косясь на меня, тоже поскорее убрались подальше. На самом деле, если бы я могла убивать взглядом, то, наверное, положила бы всех в пределах своей видимости. Просто, ну как так? Столько сил грохоло. Ни себя, ни спину, ни руки, ни другие части тела не жалела. А теперь мой огород напоминал лес после урагана. Что не повалило, то поломало. Поэтому сейчас делать ничего не хотелось. Я угрюмо сидела на лавочке и обозревала то, что осталось от будущего урожая от несостоявшегося урожая пора бы это признать меньше всех пострадали подвязанные к палкам помидоры больше всего мои драгоценные тыквы кто бы сомневался рядом топтался мартин и видимое настроение излучал сочувствие чем бесил только сильнее галя не расстраивайтесь так попробовал поддержать меня парень. Ведьминогород так просто не уничтожить. Он вас 60 лет дожидался. Не думайте же вы, что за это время на него никто не нападал». «В таких масштабах нет», — пискнул со своего шестопугала. «Такое нашествие случилось в первый раз». Я перевела взгляд на Мартина в ожидании продолжения. «Что он на это скажет?» «В любом случае, все не так плохо», — заявил маг, словно я была слепой идиоткой, которая сама не видит, что все не просто плохо. «Ужасно!» «Не понимаю, как кому-то пришло в голову разводить нечисть?» — решила сменить тему я. «Да и зачем? Терроризировать местных? Кому помешали и без того настрадавшиеся за годы отсутствия нормальной ведьмы люди? Тогда бы ее не пытались ограничить лесом», — резонно возразил Мартин. «Нет, здесь дело в чем то другом. Например...» Не то чтобы мне было очень интересно, но чтобы не думать об огороде и его последующем восстановлении, лучше уж поговорить о нечисти. — Например, — протянул парень. — Например, нечисть — это не только проблемы, но и ценные, часто абсолютно уникальные ингредиенты. Любой алхимик бы душу продал только за те экземпляры, что сбежались к вам на огород. — Значит, у нас действует сумасшедший алхимик? Усмехнулась я, почему-то представив себе тщедушного мужчину в потрепанном халате и больших очках, гоняющегося с очком за быстрой и верткой нечистью. «Не обязательно сумасшедший». Встал на защиту выдуманного алхимика Марси, который тоже любил нечисть как ценные ингредиенты. Да и алхимик вряд ли станет их сам ловить, но если какой-нибудь маг на продажу... Парень задумался. Кажется, придуманный коллегой бизнес-план разведения нечисти на ингредиенты его немало заинтересовал. «Ладно», — хлопнула я в ладоши, пока Мартин не додумался устроить неподалеку ферму. «Пошли смотреть, что еще можно спасти. Будешь мне помогать». И это был не вопрос. Энергии у парня много. Надо направить её в нужное русло, пока она в ненужное не пошла. Мартин не горел желанием работать на огороде. «Конечно, это вам не нечисть ловить и зелье варить» но отнекиваться не стал и честно брел за мной по пятам, поправляя подвязанное и подвязывая неподвязанное. Возле ближайшего кусачьего куста нашлась целая груда трупиков, отловленных растением. «Какая ты молодец!» С чувством похвалила я кусачку и в порыве благодарности погладила один из закрытых зевов. Куст благосклонно принял похвалу, переваривая во всех своих отростках попавшуюся ему живность, поэтому был абсолютно доволен жизнью. Остальные кусачие кусты также внесли свой посильный вклад в борьбу с нечистью. Я даже подумала, лучше бы вместо магической защиты их рассадила по периметру. Никто бы не пробрался. Правда, вытащить трупики куст не позволил, принявшись защищать свою честно пойманную добычу. Едва не оставшись без пальцев, я махнула на растение рукой. У меня тут проблемы посерьёзнее, а дохлую нечисть оно отлично сожрет и переварит. Вообще... Все оказалось не так страшно, как показалось на первый взгляд. Пугало вовремя нас поднял, иначе бы такое количество тварей, подобно стае саранчи, точно уничтожило бы все до последней травинки. Тыквы, конечно, было жалко до слез. Что же у меня никак не получается их вырастить? То одно, то другое. Кажется, что сам мир против того, чтобы я так быстро уходила, но и оставаться здесь было странно и страшно. Отсутствие технического прогресса, к достижениям которого я так привыкла. Нечисть — это люди с их ожиданиями, которые я не в состоянии оправдать. Зоран так и останется привязан к чужой женщине без шанса найти ту, свою единственную. От этой мысли стало еще горше. «Галя, ну что вы?» — подошел ко мне Мартин, заметив, что я совсем завяла и выгляжу хуже тыкв. «Ничего непоправимого. Смотрите, основная часть растения цела. Корень цел, а завязи новые образуются. Вот увидите. Я усмехнулась и, не удержавшись, потрепала парня по нечесанным светлым лохмам. И к Марте я уже привязалась. Хороший он. Пусть порой и бестолковый, но это по молодости. С возрастом пройдет. Чернокнижник вернулся ближе к вечеру, когда мы с Марти уже изрядно волновались. Юный маг то и дело порывался идти на поиски своего любимого магистра, но я не разрешала. Пусть самой очень хотелось отправиться в лес. Но уж если зорона там сожрали, то нас и подавно сожрут, не подавятся. Мак вернулся уставший, вымотанный, осунувшийся и в мелких ранах, которые я молча промыла и обработала. Мартин было накинулся на него с расспросами, но я велела сидеть тихо и дать человеку выдохнуть. Как там по классике? Накормить, напоить и только потом мозги парить. Мы не нашли того, кто вчера за нами гнался. Начал с самого важного Зоран. Но чем дальше, тем больше нечисти в лесу. Обычные животные почти не встречаются. «Может, и к лучшему, что не нашли?» — осторожно спросила я, надеясь не задеть гордость чернокнижника. «Вчера ты не стал с ней сражаться, а предпочел сбежать. Да и твой удар ее задержал, но не убил». Зоран устало вздохнул и осуждающе посмотрел на меня. «Все-таки за дело. «Галя, магистр справится с любой нечистью» вступился за своего кумира Мартин. «Я вчера не стал сражаться из-за того, что был не один», терпеливо пояснил маг, «и не был уверен, что быстро убью тварь, и она не успеет кинуться на одну из вас. Проще было сбежать и не подвергать опасности тебя и ту девушку». Звучало логично. «А откуда такая опасная нечисть могла здесь взяться?» Мартин уловил, что чернокнижник готов отвечать на вопросы и не заставил себя ждать. «Понятия не имею», — разочаровал его Зоран. Я давно не встречал подобных ему. А как вообще появляется нечисть? Теперь уже я задала вопрос. Сначала я решила, что нечисть здесь что-то наподобие местных животных, но теперь поняла, что все не так просто. «Хм...» — почесал заросший подбородок маг. «Ты ведь заметила странных насекомых и необычные растения? Волжба меняет и животных. Ведьмы поколениями живут на одном и том же месте, подстраивая окружение под себя». Это неизбежный процесс, и обычно ведьма сама способна контролировать порождение собственной силы. Но бывает, что что-то выходит из-под контроля. Здесь пропала ведьма. Наверняка из-за этого прошел какой-нибудь мор, голод, множество смертей за короткий промежуток времени, людское горе. Все это наложило отпечаток. Возможно, то чудовище завелось давно, но сначала питалось обычными животными, поэтому росло медленно. Потом какой-нибудь маг, осознанный или нет — помог ему своими артефактами-манками. Оно начало отъедаться и стремительно расти, пока не доросло до весьма крупных размеров. То есть нечисть питается себе подобными, и ее мог специально подкармливать маг? Поясни этот момент. Вырисовывающаяся картина нравилась мне все меньше и меньше. У нечисти есть четкая иерархия и пищевая цепочка. «Хищная нечисть предпочитает питаться своими собратьями, а не обычными животными», — подтвердил Зоран. «Если предположить, что у нас завелся кто-то из высшей нечисти, разумный и опасный, то ему требуется соответствующий рацион. А вот специально или не специально подкармливали, трудно сказать. Может, тварь привлекла именно обилие пищи. В любом случае, сигнальное заклинание я расставил. Будем ждать, кто в них попадется. Без человеческой руки, вольно или невольно, точно не обошлось. Почему именно здесь и сейчас, не выдержала я, неужели кто-то засек мое появление и решил, что недоведьма отличная закуска для его питомца? Ну, ба! Если меня здесь сожрут, то я обязательно найду тебя на том свете и все выскажу. Не думаю, покачал головой чернокнижник. Такие ритуалы готовят заранее. Вероятнее всего, кто-то начал его за несколько месяцев, не ожидая, что ведьма внезапно вернется. Скорее, ты — досадная помеха, так что стоит быть бдительнее с незнакомыми магами, особенно в отсутствии полноценной защиты. Да и эта ночная тварь мне не понравилась. Слишком хитрая и умная, ни одного следа не оставила. При этом нас она наверняка запомнила. Я посмотрела в окно, за которым уже начало темнеть. Мартин. «Кажется, тебе снова придется ночевать у нас», — решила я. Отправить парня в ночь обратно не хотелось сильнее, чем приучать его ночевать у меня дома. Впрочем, он и без того привык и отлично освоился, то бишь обнаглел. «А на деревенских тварь не нападет? заволновалась я. «Раньше не нападала», — неопределенно пожал плечами чернокнижник. «Но вчерашняя девушка вряд ли оказалась так глубоко в лесу без сознания по чистой случайности», Подобная нечисть, раз попробовавшая человеческой крови, уже не останавливается. Все же мы для них самая вкусная пища и в диетическом плане, и в энергетическом. «Нечисть может быть действительно разумна?» Внутренне содрогнувшись, спросила я. «К сожалению, да». Зорн смотрел мне в глаза. «Случается крайне редко, но все же, что перерождаются не только животные и растения». От этой небольшой фразы у меня мороз прошел по коже. Это что же получается? Мы выследим и поймаем эту нечисть, уверенно заявил чернокнижник. Чем бы оно ни было раньше, теперь это опасная и кровожадная тварь. Мне оставалось только поверить магу, что я с готовностью и сделала. Зоран не подведет.